Это нам не открыто у Вильну на Фанеил. Показался он человеком глупым, и глупым его речам Соломин не придал никакого значения. В эти дни ему надоело кормиться у плакучего, он нанял себе кухарку. В доме стало чуточку уютнее. Дородная Анфиса, походя с метелю фартуком пыль со стола, и говорила гневно: Во, мужичью, проклятые. Без бабиного ухода хуже свиней живут. Будь моя волюшка, так я бы всех мужчин передавила. Озирая её многопудовую дородность, Соломин верил такая передает. По утрам его, ну, совсем как в деревне, будил звон бубенчиков и пение рожка. Это Петропавловский пастух. выгонял из города на выпас тучное коровье стадо. А почти все дома камчатской столицы были крыты ветхой соломенкой, тоже как в деревне. Соломин полюбил гулять в окрестностях Петропавловска, где ему часто встречались медведи, громадные, но удивительно миролюбивые. Не раз он наблюдал такую картину: женщина гребёт в кошовку смородину, а рядом с нею лакомится медведь. Потом спокойно разойдутся, и ни крику, ни испугов, ни страхов. Это было очень забавно. Возвращаясь с прогулки, он поспешил на улицу Блинова, а подле него шагал румяный, застенчивый юноша Это мой Серёжа. Приехал к папе с мамой. А лучший драгоман приветствовал студента Соломин и любезно расспросил об успехах в учёбе. И японский это же страшно трудно, вставил отец. Да нет, папа, возразил юноша. Русский язык даётся и иностранцам не чуть не легче. Однако многие японцы постигают его очень быстро. И надолго вы к нам, как водится, до последнего парохода. А когда Камчатку покидает последний? Примерно в октябре, пояснил Блинов старший. Потому ж до следующей весны живём как в бочке. Серёжа, никак нельзя упустить последний пароход. Это может плохо кончиться. Возьмут и выкинут из института. А что ему тут делать? С разговорами они дошли до памятника Лаперузу, глыбы серого гранита, оплетённого якорной цепью. Серёжа Блинов с грустью вспоминал весёлое студенческое житье во Владивостоке. Это верно, что жизнь во Владивостоке была сейчас приятной. Там на рынке уже появились первые арбузы. В кинотеатре Гранд Иллюзион Показывали американский боевик Большое ограбление почтового поезда по вечерам открывался цирк Шапито с любимицей публики наездницей Ганса Хурде и вдруг вот читатель в этот милый шурум-бурум вторгся смоля параход Котик который выбросил на пристани Эгершельда громадную толпу японцев Никто не понимал, откуда они взялись. А японцы бормотали одно: "Япона, русики, Сёмусю, Саломин-сан". Высокое начальство, как известно, очень не любит, если какой-нибудь неизвестный Саломин-сан нарушает устоявшийся режим их бравурной жизни. Быстрее всех сориентировался японский консул Намура. от имени своего правительства, он заявил решительный протест против самочинных и необоснованных действий русских властей на Камчатке. Дело сразу приобрело нежелательный для МИДа политический резонанс, а дальневосточный наместник Алексеев учинил выговор адмиралу Витгерту. Прошу вас, Вильгельм Карлович, Так тех хороших фетильс огнём и копатью своему за булдыге корону. А я принесу извинения японскому консулу. Это чёрт знает на что похоже. С соломина надо бы вытряхнуть в Петербург, чтобы в Сибири такими придурками и не пахло. Пока вверхах судачили, изобретая для Соломина кары небесные. Японский консул подал на него в суд. А судьи, он и юная простота, даже не взглянули на карту. Они видели лишь факт конфискации сетей и умышленный срыв японского рыбного промысла. Но интересно, что сказали бы японцы Если бы русские стали ловить иваси в заливе Сагами у Токио или резать японских коров на пастбищах Хоккайдо, будь судьи арбитража хоть чуточку патриотичнее, они должны бы задать нам уре один вопрос: в чьих водах были задержаны ваши корабли? И при каких условиях изъяты у них орудия незаконного промысла лосося? Ну, такого вопроса они сделать не догадались. Владивостокский арбитраж усмотрел в деяниях камчатских властей незаконные действия. Они стащиме казны России обязалась выплатить японским браконьерам денежную компенсацию. Котик снова отплыл на Камчатку. дабы завершить акт мщения. Капитан Битт доставил в Петропавловск целый мешок частной корреспонденции. Владивостокские торговые кампаньоны оповестили камчатских купцов и духовенство о том, что дни власти Соломина уже сочтены. От этого в домах местных вородил началось откровенное ликование. И сегодня, так завтра генерал Калубакин треснет его оглоблей по шее, тогда будет знать, как в чужие санки садиться. Ведь он, говорят, даже я сакумысльл без нас собирать. Не выйдет. Вся головка за нами, а ему скволыги худому до дим от хвоста поболоваться, самый кончик, не больше кисточки для бритья. Вот и пущай, побритый, от седова выкатывается. Особенно лютовал Растригин. Не оздороваться с ним, с этим пинчухом. Коли встретишь на улице, вороти рожу на сторону. Будто его и не видишь. Эти слова звучали как указания к исполнению. Из казенных бумаг, доставленных котиком, Андрей Петрович пояснил, что ему вынесли на самое суровейшее порицание за беспокойный характер, а это здорово испортило его служебный формуляр. В дополнение к этому, генерал Колюбакин, Приморский губернатор, почему-то вообще не любивший Соломина, указал снова открыть все кабаки в Петропавловске. Блинов пытался утешить Соломина, У сколько на моих глазах удалили начальников. А никто ещё не падал в обморок от горя, все только радовались. Саломин был явно подавлен. Дело не в этом, сказал он. Я ведь ещё не успел совершить ничего путного. Когда я сюда прибыл? Кажется, в середине мая. А сегодня какое число? 5 августа. Вот видите? Разве это такой короткий срок? то ли бы сделаешь. Нафанаил прав. Можно без труда спятить. Среди казённой корреспонденции оказалось и частное письмо. Его писала Соломину та самая дама в громадной шляпе, которую он вынужденно оставил в Хабаровске на попечение Юркого адвоката и Осилевича. Андрей Петрович читал Как ты и просил, мой милый. Я не бываю в номерах господина Паршина, чтобы не встретить там этого гадкого Иаселевича. Но недавно мы все поехали в номера Гамартели, где инженер с дороги, Пшигдетский, надеюсь, ты его знаешь, так разошёлся, что заказал мне ванну из шампанского. Я, конечно, отказалась, но была удивлена, откуда у него столько денег. А помнишь ли ты прощального поручика Фондбетгера? Так он застилился грубышкой, вчера его хоронили с духовым оркестром. Люди так злы, так злы. И когда я рыдала над его могилой, какие-то глупые неотёсанные бабы показывали на меня пальцем, будто я во всём виновата. Стало совсем тошно. В целомин решил объехать свои королевские владения. Блинову так и сказал. А то выкинут с Камчатки. И ничего не увижу здесь, кроме Петропавловска. На старости и вспомнить будет нечего.